А где взять пропуск? В бюро пропусков, которое находится там, внутри. А пройти внутрь можно только по пропуску. Короче говоря, старая, очень знакомая мне еще с социалистических времен, сказка про белого бычка. Из всех известных мне должностных лиц я только однажды встретил возле безбумлита отца Звездоня. Батюшка кинулся я к нему. Он, увидев меня, весь изменился в лице, забормотал свят-свят-свят, отзвездился от меня, как от черта и скрылся в дверях без бумлита. Остальные же коммуняне и вовсе меня игнорировали. Иногда это настолько выводило меня из себя, что я готов был, чтобы меня арестовали, расстреляли, но чтобы как-то обратили внимание, что я все еще есть. Однажды я дошел до такого отчаяния, что запузырил кусок кирпича в окно внубеза. И что вы думаете? Внубезовцы высыпали на улицу, но, увидев меня,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 Юный террорист на моих глазах выдержал ужасные пытки. А я оказался таким слабаком, что уже через несколько дней голода все свои туманные идеалы, все свои незрелые убеждения и любые секреты, если б я их знал, готов был продать за чечевичную похлебку. Однако никто мне такой сделки не предлагал. Агенты Третьего Кольца так законспирировали, что их не было видно, а семиты, о которых я столько слышал,